Глава 2. Начало русской самобытности Новгородское поселение Его зависимость от Варяжского поморья Начало новгородской самобытности Рюрик как политическая идея Начало самобытности Киева Его поселение Его значение для русской страны Дела Скольда переселение Новгорода в Киев и дела Олега. Много было мест, где приходящие славяне заводили себе слово «гощи». Торговые поселки, городки и города. Мы упоминали о Словянске на верхнем притоке Немана, о Словянске, и Сборске, о Словиске на перевале от Немана к Припяти и Западному Бугу и других Но не было выгоднее и значительнее место, как Ильменская Славно. Примечание. Сейчас нет сомнений, что этот регион Низовье Немана был балтским. Конец примечания. Оно находилось на таком узле водных сообщений, с которого можно было свободнее, чем из иных мест, достигать самых отдаленных краев русской равнины. Отсюда водными дорогами можно было плавать и в Черное море, и в Каспийское, и на дальний север к морю Студеному, не говоря о Балтийском поморье, откуда приходили сами славяне. Само собой разумеется, что если славяне прошли в нашу страну прежде всего вверх по Неману, то Ильменское славно должно было заселиться уже позднее славно Усть-Неманской Руси-Словонии или Немано-Березинского-Словянска или вообще позднее всех тех мест, через которые славяне передвигались в Вильменскую область. Вот почему и само имя Новгород должно указывать и на старые города Вентского поморья, и на старые славянские города в нашей Сарматии, ибо показания Птолемея о древнейшем поселке Ставан указывает на неманские славянские края. Правильные раскопки курганов и городищ в тех местностях могли бы раскрыть многое в отношении поверки этого предположения. Примечание. Сейчас нет сомнений, что этот регион, низовье Немана, был балтским. Конец примечания. Как бы ни было, но новый город указывает на новое городское поселение, которое начиналось уже не от родового быта, а прямо от быта городового, не из села и деревни, а из старого города. Сюда собрались для поселения люди, связанные не кровным родством, а целями и задачами промысла и торга, Собрались, следовательно, не роды, а дружины в смысле промысловых ватак и артелей. Вот почему зародыш Новгорода не мог быть родовым. Он был дружинный, общинный, в собственном смысле городовой, то есть смешанный из разных людей, не только разнородных, но отчасти, быть может, и разноплеменных. Если бы собрались сюда люди не из города – а из сел и деревень, но разные люди от разных мест и сторон, то и в этом случае их дружина необходимо должна была сложить свой быт по городскому, то есть общинному порядку, а люди сюда пришли действительно разные, из разных мест и сторон. Несомненно, что древнейшим поселкам Новгорода должно почитать славно возвышенную и выдающуюся мысом местность на правом восточном берегу Волхова у истока Волховского рукава, называемого Малым Волховом и Волховцом. По пути из озера в Волхов, это единственная местность, наиболее способная для городского поселения как по удобствам пристанища, так и в целях первоначальной защиты и безопасности. Она господствует над широкой пойменной долиной, где проходит Волховец с протоком Желатудром и где дальше к югу разливает свои протоки и озера устье реки Мумсты, впадающие в Ильмень-Верстах в 12 южнее Новгорода. В весеннее время все это пространство покрывается водой, Так что подгородные деревни, монастыри, сам Новгород с этой стороны именно славно, остаются на островах и представляют по замечанию Ходаковского вид, подобный архипелагу. Господствуя над множеством протоков и заводей, славно тем самым обозначает вообще топографический характер древнейших славянских поселений, которые повсюду отыскивали себе тех же удобств, скрываться от преследований и нападений врага или внезапно выходить на него из засады и в то же время быть близко к цели своих промыслов. Таков был славянский поселок на устьях Немана, такова была Запорожская сечь, таков был и русский переославец на устьях Дуная, место Преслав у Тульчи, таков был Улютичий и Воллин на устьях Одора. Новгородская, «Славно» помещалась на устьях Мумсты и Волхова. Припомним и размещение венетов Галии и Адриатики. Выбрать для поселения такое место могли, конечно, только люди, вечно жившие на воде в лодках, и притом люди, пришедшие в чужую сторону или окруженные чужеродцами. «Славно» над Волховом и над всей Мстинской долиной – возвышалась холмом и мысом, смотревшим прямо к озеру вдоль Волховского потока, так что этот холм красовался еще издалека. На холму еще в 1105 году упоминается церковь святого Ильи, что дает повод предполагать, не здесь ли стоял новгородский Перун, и не это ли место именовалось в то время Перынью, откуда свержен идол поплывший под мост города и бросивший на этот мост знаменитую Палицу в наследие задорным старым вечником, Ходаковский полагал, что языческое святилище находилось в двух поприщах в трех верстах южнее Славянского холма и против него на том же берегу Волхова, тоже на небольшом островке или холме, который издревле прозывался городищем. Это городище было особым жилищем князей, так как здесь находился их дворец, и здесь же происходил княжеский суд. Оно могло быть выстроено еще в глубокой древности с целью защиты от врагов. В этом смысле оно могло соответствовать Запорожской скарбнице, существовавшей тоже на островке посреди протоков и лесов. Оно же имело значение передовой тверди в войнах с Уздальской Русью, которая приходила по течению Мсты. Подле древнего Славна, по берегу Волхова, дальше к северу, распространялся Плотницкий конец, имевший население такое же славянское, ибо сами новгородцы известны были по всей Руси как Плотники. Оба конца составляли одну возвышенность, вроде острова, в длину по берегу Волхова версты на две, в ширину на версту. В славянском конце, на береговой, особо возвышенной и выдающейся мысом его середине, находился торг, торговище, а него Ярославово дворище. Это была торговая сторона всего города, Вот почему здесь же мы находим и жилище варягов, в Варяжской Варецкой улице, облегающей само Севера, и Варяжскую церковь Святой Пятницы, стоявшую на торговище. Примечание. В 1156 году она была заложена заморскими купцами. В 1181 году от грома сгорела. В 1190 году вновь построена. Она называлась Варяжской и в XIV веке. Смотрите ПСРЛ, том 3. Страницы. 18, 20, 35, 70, 216. Конец примечания. Находим ручей Витков улицу Нутную, которая, огибая славно, следует после Варяжской и Бардовой и объясняется венскими именами. Примечание. Нута река у балтийских славян и имена мест в помирании. Нуцлав, Нуцлин, Нуцков. Смотрите и, РЖ, часть первая, страница 666. У нас нутниками назывались прасолы. Смотрите «Акты археологических экспедиций». Глава первая, страница 320. Барт, Барталин, Бартин, Бартлав и другие померанские имена. Смотрите «И.Р.Ж.» часть первая, страница 657. Припомним саксонских бардов соседей люнебургских славян у города Первольфа, германизация балтийских славян, страница 39-я. Конец примечания. На плане Новгорода 1756 года еще можно видеть, что древнейший поселок Славно направлением самих улиц выделяется особым средоточием жизни. Эти улицы – Варяжская – Бардова, Нутная, идут около него по круговой линии, пересекая или упираясь в главную улицу, которая и называлась Славной, и направлялась от Ильменского мыса к торгу по направлению Волхова. Ильменский мыс с храмом Ильи Пророка и составлял средоточие или главную высоту всего Славна. Мы уже говорили, что здесь в языческое время мог стоять истукан Перуна. На другой стороне Волхова против Славна и Плотников распространялось смешанное население, посреди которого еще при Рюрике был выстроен Кремль-Детинец. Здешний древнейший поселок, находившийся прямо против Плотников, именовался Неревским концом, быть может, так прозванным от стороны, где жила Нерева или Нерова, упоминаемая летописцем между Корсию и Либию, в одном месте взамен сеть голы и оставившая свое имя в теперешней реке Нерове, текущей из Чудского озера Финский залив, где находится город Нарва, древний Ругодив. Но, основываясь на этом имени, Нельзя утверждать, что население неровского конца было чудское финское. Финское племя, населявшее новгородскую землю, особенно на запад от Волхова, прозывалось водью. Имя Нар, Нер, Нор, Нур с различными приставками встречается по большей части в среде славянских поселений, А начальный летописец самим славянам дает древнейшее имя Норцы, как колену от 72 языков, разошедшихся по земле после столпотворения. Примечание. Нерома, сирич Жемонт, говорит переславский летописец. Рус неманский жил в земле этой Неромы, там же находилась и неманская Словония. Не оттуда ли и население Неровского конца? Припомним реки Нарев, Наров, Нарва, Неровы, Нересла, Наровль, Нерцы, Нерестек, Нароч, Нарцы и другие места в литовском краю, откуда, вероятно, эти имена разнесены и на наш северо-восток, в ПВЛ, Норики из Панонии на Дунае – предки славян. Принято данное морфемы отнести к финно-угорским языкам. Конец примечания. Это имя невольно переносит нас к Геродотовским Неврам и к их переселению в землю Вудинов, быть может, в землю и Новгородской Води. После Неровского конца к югу Распространялся конец «людин», иначе «гончарский», противоположный славну торговой стороны. Это общее обозначение «люди», «людь», «людгощ», откуда улица Легоща показывала, что здесь население было смешанное, так сказать, всенародное. Действительно, между обоими концами в стороне поля находились «прусы», Или Прусская улица у Людина конца, и поселок Чудинец, улица Чудинская у Неровского конца, а также улица Карельская. В этой же местности жили деугинцы, обитатели Западной Двины. Примечание. ИРЖ, часть 1, страница 184. Конец примечания. Но и в этих концах, в улицах, в переулках, Сохранились имена варяжские, по сходству их с венскими именами Балтийского поморья, каковы Янева улица, Росткина, Щеркова-Черкова, Куники. На берегу Волхова в Людином конце находим Щетиничей, вероятных жильцов из Штетина у церкви Троицы на Редятиной улице. Примечание. В первой части нашего труда мы, кажется, ошибочно полагали щитиничей на торговой стороне, взяв во внимание только тамошнюю Щитную улицу. Щициничи в 1165 году поставили церковь Святой Троицы. Как известно, во имя Троицы в Новгороде существовала только одна церковь в Людином конце на Редятиной улице, поэтому с большей вероятностью к ней нужно относить и местожительство Щетиничей. Эту церковь в 1365 году вновь построили югорцы, вероятно, торговцы с югры. Конец примечания. Заметим, что и в Людином конце существовало языческое капище волоса, на месте которого, вероятно, и построена церковь Власия, Обозначенное урочищем, что на Волосове и Волосовой улице эта церковь существует до сели. Подле Волосовой улицы находилась улица Добрынина. Вот основные четыре конца древнего Новгорода. Пятый конец заключал в себе население Загородное, а потому и назывался Загородским концом. Ясно, что он возник в то время когда около посада были выстроены деревянные стены, о которых упоминается уже в 1165 году. Другие концы образовались уже после. Примечание. Красов. О местоположении древнего Новгорода. Новгород, 1851 год, страница 29 и другие. Конец примечания. Нам скажут что все приведенные свидетельства о смешанном населении Новгорода относятся уже к XI и XII векам и потому не могут объяснять состояние города в древнейшее время, например, во время призвания князей. Но имена мест живут долго, даже и тогда, когда уже вовсе не существует и памяти о людях, от которых произошли эти имена». Затем наши заключения в этом случае основываются на простом логическом законе народного развития, по которому неизменно выводится, что если где образовалось людское торжище, то к этому торжищу тотчас пристанут именно разные люди от разных сторон племен и мест. Как только на Волхове поселилось наше славно, уже по самому выбору места, заключавшее в себе смесь предприимчивых промышленников, Так необходимо около этого поселка нескольких промышленных и торговых ватак должны были собраться многие разные люди из окрестных и далеких мест, нуждавшиеся в обмене товара излишнего на товар надобный. Само собой разумеется, что иноземные имена могут обозначать и здешнее население, которое, например, ведя торги с прусами, могло так и прозываться прусами. Но, несомненно, также, что в составе прусских купцов бывали и природные прусы, приезжавшие и жившие в городе временно в качестве гостей. Примечание. В данном случае волости Петины в новгородской земле. Конец примечания. При самом начале городского заселения именно приезжие гости и давали имена тем городским поселкам, где они останавливались случайно или по выгодам местности. В самом начале это бывали только подворья, разраставшиеся потом в особые слободы и улицы. Тем же способом образовались и другие иноземные поселки, упомянутые выше, а также и городские сотни, названные по тем украинам. Примечание. Иноземные имена и названия всегда являются признаком пришлого населения. Конец примечания. Откуда приходили насельники? Каковы Ржевская от города Ржева, Бежицкая, Водская, Обонежская, Лужская от реки Луги, Лопская, Яжалбицкая? Само собой разумеется, что если славянское население в Новгороде и во всех местах у Учудии, Весии, мэри в действительности было пришлым с Балтийского поморья, то его зависимость от своих старых городов являлась делом весьма естественным и обыкновенным. Там, за морем, всегда находилась точка опоры и для торговых дел, и для военных, когда возникали ссоры с туземцами, когда нужно было отомстить какую-либо обиду или вновь проложить запертую дорогу. Такое тяготение к своей земле-матери Новгород чувствовал и после призвания князей в течение первых двухсот лет своей истории. Все важнейшие дела этого времени — занятия Киева, походы на греков, Новые занятия того же Киева при Владимире и Ярославе совершались при помощи вновь призываемых варяжских дружин, а князья в опасных случаях поспешали уходить к тем же варягам. Такие отношения к Варяжскому поморью уже на памяти истории вполне могут объяснять, почему и в доисторическое время Никто другой, а славянские варяги являются хозяевами нашего новгородского севера и берут дань именно у тех племен, у которых колонистами сидят славяне. Как известно, эта дань, хотя, быть может, в меньшем размере, уплачивалась до смерти Ярослава для мира, то есть для безопасности и спокойствия со стороны Варяжского поморья, равно как и в ожидании от него помощи. Она прекратилась не столько потому, что после Ярослава усилилась Русь, стала на свои ноги и находила средства оборонять себя и без варягов, но более всего потому, что сами варяги с половины XI столетия в борьбе с немцами год от года теряли свои силы и не были уже способны держать твердо свое влияние и могущество в наших землях. Нельзя сомневаться, что начало этой дани уходило в те далекие времена, когда она выплачивалась старым заморским городам, как своим отцам, от новых и младших их поселков посреди нашего финского севера. Вообще, варяжская дань показывала, что наш Ильменский север с незапамятных времен находился в торговой и промышленной зависимости от Балтийского поморья, Точно так, как и наш киевский юг всегда находился в такой же зависимости от южных морей. Вот почему по летописной памяти первоначальное состояние наших исторических дел было таково, что на севере брали дань варяги, на юге брали дань хазары. Это был видимый для летописца горизонт нашей первоначальной истории, что находилось дальше, Правдивая летопись уже ничего не могла сказать и не позволила себе даже и гадать об этом. Но здесь-то особенно и обнаруживаются ее высокие литературные достоинства и правдивые качества ее преданий. Пользуясь этими преданиями, она чертит очень верно положение наших доисторических дел. Она ни слова не говорит о завоевании, о нашествии варягов на север или хазар на юг. Она прямо начинает выражением «Имаху» многократно, «дань варязи, приходящая из-за моря, на чуди, на славенах, на мэри, на веси, на кривичах, а хазары и маху на полянех и на северях, и на вятичах, и маху по и Вевериц от дыма». Примечание. В летописи читаем. «И маху дань на словенах, на мэри и на всех кривичах». И далее Реша. «Чуть словени и кривичи, вся земля наша» и прочее. Явная порча текста. После того летописец помещает Синеуса на Белоозере озере. И говоря о находниках-варягах, перечисляет Кривичей, Мерю и Весь на Белоозере. Конец примечания.